На следующий день Лиза проснулась поздно, ближе к обеду, и не мудрено, сон сморил только под утро, навалившись плотным облаком спасением, а иначе с ума бы сошла от этой нескончаемой черноты ночи, полной маятных грустных мыслей до да стратегически безнадежных надуманных планов. Встав с постели, обнаружила вдруг удивленно, что даже тело ее, всегда такое послушное, радостное и гибкое, изменило ей. Болела почему-то каждая мышца, каждая косточка, будто не в кресле всю ночь просидела, вслушиваясь в горестную тишину своего дома, а протаскала на спине тяжеленные мешки, и лицо в зеркале ванной испугало своей серо-зеленостью. Что же это происходит такое? Никогда такого цвета кожи не наблюдалось. Умывшись и убрав волосы назад в гладкую учительскую прическу с толстой фигой на затылке, она вышла на кухню. Слава Богу, здесь все было как всегда. Вовсю пахло свежесваренным крепким кофе и горячими булочками. Обеденное солнце, заглядывающее в недавно помытое окно, играло приветливо с кухонной Татьяниной чистотой и приятностью задерживаясь короткими вспышками зайчиками на боках начищенной до блеска посуды. Привычный мир, привычный обиход. «Ну что, жаль ты, моя Лизавета!» вздохнув, приветствовала ее Татьяна. «Ревела, что ли, всю ночь?» «Сама на себя не похожа. Посмотри, будто облиняла вся». «Нет, то не ревела». «А что тогда? Думай, думала?» «Ага». «Ну, это ты зря. Уж лучше бы ревела. И чего надумала, если не секрет?» «Секрет. Не приставай. Кофе лучше давай попьем. В горле пересохло. «Булочку горяченькую будешь? Нет, не хочу. Поешь». «Да не хочу, говорю же. Меня даже от вида еды тошнит». «Господи, Лизавета, не пугай меня, сама подумай, об ком страдаешь-то? Уж был бы хоть мужик, а то недоразумение одно, худой, как плеть, волосы длинные, как у бабы. Слова никакого попросту сказать не умеет, все молчком-молчком. Ну что тебе с него? Ушел и ушел, и слава Богу. Тань, не заводись, а без тебя тоже. Ну, пожалуйста». Да ладно, не буду расспросишь. Мне-то что, а поесть все равно надо? Нечего над желудком издеваться. Он же привыкший уже завтракать-то, хоть крошечку малую какую в него спусти. Он же не виноватый, не хочешь булочку? Творог вон свежий стоит, или кисель молочный в баночке. Какой кисель? Ну, этот, как вы его по-модному называете? Йогурт, что ли, и не выговоришь. — Господи, Тань, вот вроде столько лет в городе живешь, а все чудачишь. Кисель какой-то придумала. — Да это не я, а вы тут придумали обзываться всякими мудреными словами. Кисель он и есть кисель. Ладно, смирилась со своей судьбой Лиза, давай его сюда съем. С трудом впихнув в себя баночку йогурта и выпив большую кружку кофе, она с удивлением обнаружила, что и впрямь организму стало легче. И желудок вдруг с благодарностью принял в себя кисель, и силы какие-то для жизни проклюнулись. Посидев, подумав, она даже решила осуществить вчерашнее намерение провести некоторую разведку боем. «Ну все, Татьяна, поехала я. Спасибо, дела у меня». Ага, давай, поезжай на свою работу. Она за всегда от горя вылечит, да от мыслей плохих в сторону уведет. Давай, Лизаветушка, скрепись. К ужину ждать или ты допоздна сегодня? Не знаю, как получится. Дел никаких особенных у нее не было. Не планировала ничего, думала, отдыхать будет после московской поездки. Выйдя на крыльцо, она постояла немного, вдыхая вкусный осенний воздух, пощурилась на бледное ласковое солнышко и медленно пошла к воротам гаража, с усилием вспоминая дорогу в тот самый дворик, где видела в прошлый раз Леню. Еще раз, обругав себя за чертов этот привязавшийся к ней намертво топографический кретинизм, решила, что будет искать методом тыка, то есть поблуждает в том районе, и все равно найдет. Это произошло на удивление быстро, даже сама поразилась открывшейся вдруг топографической памяти, а может с перепугу получилось. Спрятав машину за тем самым строением, то ли сарайчиком, то ли голубятней, принялась ждать, соображая, как же правильно поступить, если и впрямь видит Леню. Выйти из машины и поговорить? Или просто посидеть, посмотреть в порядке сбора информации? Или действовать по интуиции, как и что она подскажет? Господи, как все это неприятно, нелепо даже, сроду ни за кем не подглядывала. Ждать пришлось недолго. Вскоре обшарпанная деревянная дверь подъезда распахнулась, и во двор пулей вылетели те самые близнецы-мальчишки с игрушечными пистолетами в руках, спрятались за домик на детской площадке и замерли в ожидании. В войну играют догадалась лиза, прильнув к окошку машины и возблагодарив мысленно неизвестного умельца, так удачно построившего на этом месте свой сарайчик машину со двора совсем не видно и слава богу хороша б она была, если плёня со своей алиной вдруг увидели как она подглядывает. Вскоре из подъезда быстро выскочил ее муж, стал оглядываться, будто испуганно и потерянно пробираться мелкими шажками в сторону детской площадки. И самое смешное, тоже вытащил из-под полы куртки детский пистолет. Вот это да! Лиза даже глаза закрыла на секунду и положила руку на сердце. Оно почему-то дернулось странной и незнакомой болью, которой нехорошим образом примешалось незнакомое совсем ощущение. То ли ревность, то ли злобность от всего увиденного. Вот же паршивец бессовестный. Она всю ночь не спала, с ума сходила от горя, а этот пианист Хренов тут с пистолетом по старому двору бегает. В войну с чужими детьми играет. Нет, каков, а? Близнецы, выскочив из засады и крича что-то непонятное на своем языке, тут же расстреляли его из детских пистолетов и запрыгали вокруг торжествующе. И снова Лиза поймала, будто в объектив фотоаппарата, его лицо. «Господи, какое оно было!» Никогда Леню таким не видела. Исчезла, слетела в миг куда-то вся прежняя томная богемность и некая легкая грусть, придававшая ранее этому лицу выражение, присущее тонкому и одухотворенному лорду-аристократу. И никакой такой не гений пианист сейчас из обшарпанной двери подъезда старой хрущобы выскочил, а обыкновенный плебейский папашка, вытащивший свой курятник-цеплятник на прогулку. Лизе показалось даже, будто шикарные его черные локоны развились и обвисли беспомощными блеклыми прятками по спине. Если б не знать, что позавчера этот новоявленный папашка играл с вдохновением на рояле трудные пьесы Шостаковича в ее доме или наяривал на бандуре, как выражалась Татьяна, то и впрямь можно было принять его за постоянного жителя этой хрущобы. Хотя нет... Постоянные жители не носят, пожалуй, таких дорогих, можно сказать, изысканных кожаных курток. И ботинок очень престижных фирменных марок тоже. И волосы стригут в основном коротким ежиком. Они распускают по плечам красивыми черными локонами. Просто он еще не знает, что и хорошая, дорогая одежда имеет свойство изнашиваться, и волосы от дешевого шампуня тускнеют и обвисают, да и рояли в хрущобах не всегда водятся. Попрыгав, поскакав еще в войнушку, Леня вдруг посерьезнел и озабоченно оглянулся в сторону подъезда. Потом наклонился к мальчишкам и, смешно жестикулируя руками, начал им что-то громко доказывать. Лиза, торопливо опустив стекло машины, старательно прислушалась. «Борис! Глеб! Но вы же у нас взрослые мужики! Я только на минуту отойду!» «Ничего себе имена своим близнецам!» – придумала эта Алина. Тихо удивилась про себя Лиза. «Борис и Глеб. Видать, с понятиями девушка. А вообще красиво звучит!» Могла бы еще Петром и Павлом назвать, кстати, или Каином и Авелем, или еще вот Чуком и Геком можно. Тоже ничего. Я только бульон проверю и сразу вернусь. Он же у меня там на плите, а вдруг выкипит. Что тогда маме в больницу понесем? Ладно, иди, хором разрешили ему ребята, только быстро, потом чур, доиграем». «Со двора не убегать, только здесь играйте, я в окно кухни все увижу, если что». Поняли? Леня погрозил им пальцем для верности и рванул обратно к подъезду, оставив Лизу в полнейшем недоумении. Надо же, чудеса какие, Леня и бульон! Да он в ее доме не знал толком, где кухня находится, а мамашка-близнецов, значит, в больнице. Понятно. Интересно, что с ней такое? Не успела, так сказать, мужика из семьи увезти, а уже в больницу улеглась. Что ж, это уже информация. Можно вычислить, в какой она больнице лежит. Пригодится. Вот только фамилии ее не знает. Но и это не проблема. Сейчас уйдут, можно у соседей узнать. Лизе вдруг стало противно и тошно от самой себя. Сидит, подглядывает, подслушивает, как истеричная какая бабенка. Но узнает она все про эту Алину. Дальше-то что, пойдет в больницу отношения выяснять? Еще чего не хватало. Пристало ли ей известному и уважаемому в городе адвокату Елизавете Заславской вообще такое? Чего она гоняется за химерами какими-то, господи? Но захотелось ее Лене утирать сопливые носы чужим детям, и пусть. Она-то тут причем? У нее, отродясь, таких желаний не возникало, и непонятно они ей. Дети какие-то. Да провались оно все к чертовой матери. Женщина даже уронила голову на руки, сложенные крест-накрест на руле машины, и постучала о них лбом в отчаянии. «Вот же влипла в непонятки какие жизненные! Уезжать отсюда срочно! Не надо ей ничего!» Хотя как же уехать, до конца не разобравшись? Как уехать, когда что-то все время сильно, очень сильно скребет внутри? Досада какая-то. Изо всех сил хотелось понять этот Ленин поступок, эту его практически искреннюю игру в войнушку с чужими близнецами. Этот кипящий на плите в хрущебной кухне бульон для страшненькой, лежащей в больнице Алины. Чего такого знает обо всем этом Леня, чего не знает она? Зачем ему чужие дети? И зачем, например, Рэйчел торчит у них в городе с почти маниакальным упорством, добиваясь через судебные инстанции усыновления жалкого доходяжного русского ребенка и платя ей, адвокату Заславской, за это бешеные деньги? Она должна это понять». А вот у самой американки об этом и спросят. Надо просто поговорить откровенно, и та все растолкует. Вот сейчас дождется, когда Леня с близнецами и с готовым бульоном уйдет к маме Олене в больницу и поедет прямиком к клиентке. Лиза подняла голову, лихорадочно принялась рыться в сумке, ища телефон. Найдя в его памяти нужный номер, нетерпеливо стала слушать длинные гудки вызова. «Рэйчел, добрый день, это Лиза». «Элизабет, господи, ну наконец-то, куда ты пропала? Я со вчерашнего вечера звоню-звоню, торопливо затараторила ей в ухо американка своей английской фуфукающей речью, будто горячая картофелина перекатывалась у нее во рту. Мне не терпится все узнать поподробнее. Ты привезла из Москвы судебное решение? Мы можем на него посмотреть?» Да нет, сразу на руки решение у нас никто не дает. Оно будет готово только дней через десять, ну минимум через пять. Да не волнуйся, теперь уж никто и ничего не изменит. Подожди еще немного. Лиз, тебе Дейл передает огромное спасибо. Он тут рядом. А когда мы сможем увидеться? «Так я потому и звоню. Знаешь, мне бы хотелось с тобой поговорить, вернее, посоветоваться. А что такое? У нас еще какие-то проблемы?» – забеспокоилась американка. «Нет, нет у вас больше никаких проблем. Это у меня теперь проблемы. А что случилось? Я могу тебе помочь? Ты говори, не стесняйся, я все сделаю. То есть мы с Дейлом, конечно, сделаем все, что в наших силах. Слушай, а ты можешь сегодня вечером ко мне приехать? Помнишь, где мой дом? Найдешь? Да, конечно же, Лис, я приеду. Обязательно помогу, чем смогу. Мы теперь твои должники. Тогда до вечера я тебя жду и вкусным борщом накормлю. Настоящим. Таких в вашей Америке и не варят. Только если можно без Дейла. Мне с тобой по-женски одну интимную вещь обсудить надо. Очень нужна твоя помощь. Вернее, не помощь, а конкретный совет».